Глава 9. О миф, ты, спорт. Мифология и олимпиада. Олимп, олимпийцы, олимпионики. Родившиеся в глубокой древности обычаи регулярного проведения спортивных состязаний, на которых атлеты демонстрируют чудеса физической подготовки. Существует по сей день. Правда, в истории олимпиады был многовековой перерыв. Казалось бы, что неясного может быть в происхождении и смысле этого спортивного праздника? Но на самом деле далеко не все могут ответить даже на элементарные вопросы, почему Олимпиада называется Олимпиадой, кто и когда ее учредил, как назывались участники. Попробуем на них ответить, а заодно свяжем историю Олимпиады с древнегреческими мифами. Для начала разберемся с тем, как в древности назывались участники Олимпийских игр. Нет, не олимпийцы. Олимпийцы — это боги, проживавшие на горе Олимп. А атлеты, участвовавшие в состязаниях, назывались олимпиониками. Кстати, сколько богов было постоянно прописано на Олимпии? Древние греки почитали такое количество божеств, что если бы все они забрались на вершину, это не столь уж высокая гора, вернее, горный массив, начала бы напоминать коммуналку в худшем смысле этого слова. К тому же в Греции верили в богов моря, лесов, рек, подземного царства. Неужели все они постоянно заседали на Олимпе? Конечно же нет. Некоторые мелкие божества там вообще не бывали никогда в жизни. Некоторые пребывали на гору только в те дни, когда нужно было обсудить какой-то важный вопрос. А постоянными обитателями Олимпа были, как утверждают многие источники, 12 богов. Правда, все эти источники выдают разные списки олимпийцев. Но классический вариант таков. Олимпийскими богами обычно называют Зевса, Геру, Посейдона, Аполлона, Артемиду, Ареса, Афину, Афродиту, Деметру, Гермеса, Гефеста и Гестию, богиню семейного очага и жертвенного огня. Обратим внимание, что Аида, который входил в триаду братьев Зевс, Посейдон и Аид, в списке олимпийцев нет. Он крайне редко покидал свои подземные владения, но есть также и перечник, где этого бога все же вносят в список олимпийцев, так же как Диониса и Персифону. Единственный олимпийц. Ряд исследователей считают, что олимпийцам вообще следует называть только одного Зевса, как главу всех богов. Именно к нему в первую очередь применяли словосочетание ⁇ Олимпийское спокойствие ⁇ Зевсы изображали спокойным, невозмутимым, величественным. Почему Олимпийские игры называли Олимпийскими? Если вы думаете, что в честь горы Олимп или в честь проживавших на ней богов, то снова промах. Название было дано в честь селения Олимпия, рядом с которым эти игры, собственно, и проводились. Гора же находится в северной части Греции, а селение значительно южнее. Ничего общего, кроме сходства названий, у них нет. Самая первая официально зафиксированная Олимпиада была проведена в Греции в 776 году до нашей эры. Но всевозможные мероприятия, которые ей предшествовали, проводились за много веков до того. Так из чего же выросли Олимпийские игры? В одной из предыдущих глав уже говорилось о том, что в Древней Греции похороны знатного воина или правителя часто сопровождались чем-то вроде небольших соревнований. Друзья и приближенные таким образом чтили память покойного. Кстати, подобное было характерно не только для греков. Например, славяне тоже устраивали в честь покойных так называемые тризны, во время которых собравшиеся не только угощались, беседовали о заслугах покойного и слушали песни о героях древности, но и состязались в ловкости, посвящая свои победы богам и памяти усопшего. Также проводились жертвоприношения. Таким образом, умершему прокладывали дорогу в мир иной, стараясь привлечь к нему благосклонное внимание божеств. Разнообразные игры в честь погибших упоминаются еще в Илиаде Гомера, которая описывает события как минимум XII столетия до нашей эры. Во время похорон Патрокла войны состязаются в кулачном бое, гонках на колесницах, беге. Да и прочие мифы часто описывают различные спортивные мероприятия, Вспомните хотя бы историю Персея, который, метнув диск, случайно убил своего деда Акрисия, исполнив таким образом давнее пророчество. Вообще, диск для метания в греческой мифологии часто выступает как орудие рока. Например, схожую историю рассказывают о боге Аполлоне и его друге по имени Геоцинт. Однажды они развлекались тем, что по очереди метали диск и соревновались в дальности его полета. Геоцинт, который был смертным, очень хотел доказать своему другу, что не только боги могут быть хорошими атлетами. И когда Аполлон отправил диск в очередной полет, геоцинт помчался туда, куда снаряд должен был упасть. Он намеревался как можно быстрее подобрать его и посрамить своего божественного приятеля. Но все закончилось трагически. Диск, приземлившись, отскочил от земли и попал прямо в голову подбежавшего геоцинта, убив его на месте. В памяти о погибшем друге на том месте, где он упал, Аполлон вырастил красивый ароматный цветок и назвал его гиацинтом. Так что Олимпийские игры были подготовлены многими веками разнообразных спортивных состязаний. Вообще вся греческая культура, как они часто говорят, состязательна. Греки очень любили соревноваться во всем – в поэзии, музыке, спорте. Состязания у них назывались «агонами» и способствовали развитию культуры, а также формировали особый тип национального самосознания греков. Варвары, то есть иностранцы, к состязаниям обычно не допускались. В литературных драматических произведениях «агон» обычно заключался в споре персонажей, в диалоге и так далее. Когда все началось? Самые ранние мифы, связанные с рождением спортивных соревнований, утверждают, что прообразы игр существовали еще до того, как Зевс стал повелителем людей и богов. Причем появление этих соревнований связано с именем Геракла, но не того, который совершил 12 подвигов и был вознесен на небеса. Этот Геракл принадлежал к племени карликов дактилей хтонических существ. Легенды гласят, что когда Рея рожала Зевса, от боли она вонзила пальцы в мягкую землю, и из этих следов потом вышли маленькие человечки. Это и были дактили, которые, правда, со временем немного подросли, и один из них, тезка будущего великого героя, однажды устроил соревнование в беге со своими братьями, положив таким образом начало будущим играм. А вот другой Геракл, тот самый, с подвигами, считается основателем так называемых «немейских игр», которые проводились в честь Зевса, так же, как и Олимпийские, в Немейской долине. По легенде, Геракл учредил их на радостях после победы над Немейским львом. Там были представлены практически все те же виды спортивных состязаний, что и в Олимпии. Бег, кулачный бой, стрельба из лука, метание копья — Первые достоверные упоминания об этих играх относятся к 570-м годам до н.э. Причем в них участвовали многие знаменитые государственные деятели, например, афинский оратор и полководец Алкивиад. Был ли Геракл учредителем этих состязаний? Ответ зависит от того, верим ли мы в принципе в существование этого героя. Вернемся к истории самых известных игр — олимпийских. Даже если мы допустим, что организатором их был дактиль по имени Геракл, и впервые они были проведены еще в глубочайшей древности, нужно учитывать, что потом, по какой-то причине, эти игры перестали проводить и возродили только в 776 году до нашей эры. А история якобы произошла такая. Эфит, правитель области Элида, в которой располагалась Олимпия, Устал от бесконечных междоусобных войн и конфликтов с соседями. Напомним, что Греция тогда не была единым государством. Он отправился к дельфийскому оракулу и попросил совета. Что делать? Смысл ответа, который передала ему жрица, был примерно такой. Народ, как бы это помягче сказать, жиру бесится. Нужно учредить какое-то мероприятие, которое позволит людям продемонстрировать свою силу и ловкость, а также почувствовать гордость за себя и своих соплеменников. И в итоге была придумана Олимпиада. На время состязаний, а они проводились один раз в четыре года, объявлялось всеобщее перемирие, и в Элиду из всех греческих областей съезжались атлеты. Область Олимпия объявлялась священной, и все пребывающие в ней должны были соблюдать определенные правила. Специальные чиновники не только оценивали подготовку атлетов, но и тщательно следили за их нравственностью, Например, тот, кто был уличен в краже или еще в каком-то преступлении, пусть даже совсем незначительном, снимался с соревнований. Набор видов спорта в разное время немного менялся, но основными были бег на разные дистанции, кулачный бой, метание диска и копья, гонки на колесницах. Помимо стадионов и прочих мест, необходимых для соревнований, в Лиде было множество святилищ и алтарей. Не будем забывать о том, что Олимпиада была в первую очередь способом почтить богов, а во вторую – заработать личную славу. Никакой финансовой выгоды от участия атлеты не получали, кроме почетного венка и заливы. Разве что родной город победителя мог по усмотрению руководства выделить ему какую-либо награду, например, в виде бесплатного обеда пожизненно. Иногда победитель также освобождался от налогов и разнообразных повинностей. Еще немного о финансах. Подготовку к играм атлеты должны были осуществлять в свое свободное время и на свои средства, поэтому участие было доступно лишь достаточно обеспеченным людям. Считается, что статуи Зевса, украшавшие территорию элиты, были изготовлены на деньги, полученные в виде штрафов со спортсменов, пытавшихся мошенничать. За мухлеж можно было получить также и телесное наказание. Когда начала расширяться Римская империя и территория Греции оказалась в сфере ее влияния, Олимпийские игры продолжились. Правда, один из главных их принципов — не допускать варваров — был нарушен. И только в конце IV столетия нашей эры, когда на землях империи уже утвердилось христианство, Олимпийские игры оказались под запретом как языческое мероприятие. Возродили их только в 1896 году при активном участии французского общественного деятеля Пьера де Кубертена. Из игр убрали религиозную составляющую, усилили идею всеобщности и международности, и с тех пор история Олимпиад продолжается с перерывами на мировые войны. Ну а в древности, кроме олимпийских и немейских игр, проводились также пифийские в честь Аполлона, Панафинейский в честь Афины, Истмийский в честь Посейдона. В современном мире проводятся Дельфийские игры, фестивали, которые частично восстанавливают традиции древних агонов и объединяют различные мероприятия в области искусства.